и уже ночью возвратились в город. Шемелин и его штаб, хотя и догадывались, как было дело, но постарались ради собственного благополучия выгородить Андрона перед японцами. На другой день был издан и зачитан в частях гарнизона специальный приказ, в котором Андрону и его сотни выносили благодарность за доблесть и мужество, проявленные в бою с превосходящими силами противника. В Орловской дружине приказа того предусмотрительно не огласили —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 Дней через пять Коргин отправил Епифана Казулина с десятью посельщиками за сеном на серебрянку Каргуни. Возвращаясь обратно, Епифан ехал впереди всех, воседая на небольшом вазу в своей рыжей собачьей дахе. Между кожевинными заводами и городом дорога шла по крутому косогору, заросшему березовым мелколесьем и кустарниками. Заметенная с обеих сторон сугробами, дорога была так узка, что на ней трудно было разминуться.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 Тогда Епифан развернулся и двинул по уху ближайшего к нему солдата. Солдат отлетел шага на три и опрокинулся навзничь, жалобно мяукнув. Офицер выхватил было револьвер, но Епифан, размахнувшись с левой, ахнул его на наотмашь по золотым зубам. Офицер плюхнулся на дорогу, выронил револьвер. Епифан схватил револьвер и его рукояткой стал укладывать ринувшихся на него японцев, с веселым бешенством приговаривая. — "Нас ешь, На, подавись!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 Приказал он Епифану, а сам пошел предупредить Филиппа Масюкова. Минут через сорок на трех грузовиках с пулеметами пожаловали на новую улицу японцы. Масюков в сопровождении японских офицеров обошел все дворы, где размещались дружинники. За сеном кто-нибудь у вас ездил сегодня? спрашивал он казаков. Но всюду слышал одно: никак нет, отвечали ему взводные и отдельные командиры, и удивленно спрашивали, что случилось.